«Ну-ка вы, мой милый!» — обратился он к Петру Чалах. «Скажите-ка мне, поняли вы мое объяснение?» «Поняли, как-то неуверенно», — ответил ему мальчик. «Кто же будет сокол?» «Дворяне, князья, губернатор. А ястреб?» «Становой, урядник и прочие. А мы с вами кто будем?» «Куры будем, цыплята. А народ-то кто же будет?» Мальчик запнулся и молчал, не зная, что отвечать. «Ну, конечно, все те же куры и цыплята, и всякая мелкая птица». «То есть, опять же таки, мы с вами?» «Понятно ли вам теперь, мои милые?» Обратился он ко всему классу. «Понятно. Очень явственно даже ответили несколько голосов с разных скамеек. «Так вот, что, собственно, надо. Вот в чем состоит развивательный метод. Дружески, наставительно, обратился к Тамаре Агрономский, очень довольный собой. Но девушка не нашлась даже, что ему ответить. Она теперь испытывала только крайнюю растерянность, точно бы ее завели в какую-то трущобу, Завертели там, замотали, окончательно сбили с толку и бросили. И она не знает, не может дать себе отчета, где правая сторона, где левая, куда идти, что делать и кому, наконец, верить. Книжки говорят одно, старик Макарий другое, это третье. А ведь он власть, он сила, начальство. Где же, у кого и в чем тут правда, и чего хотят от нее? Агрономский, однако, так увлекся самим собой, что не замечал ее состояние. «В книжках ваших», — продолжал он, — Можно воспользоваться каким хотите, самым невинным даже текстом, любой даже басни Крылова, чтобы объяснить ее по-своему, в известном смысле. Здесь все зависит только от находчивости, и от остроумия самого преподавателя, от его умения применяться к обстоятельствам и пользоваться ими. Впрочем, прибавил он, мы с вами, надеюсь, поговорим еще об этом подробнее и обстоятельнее как-нибудь на досуге. И он, кстати, сообщил ей, что предполагает устроить у себя на святках маленький учительский съездик, «Совершенно знаете частным образом, без всяких там официальных разрешений и оповещений, а просто себе под видом интимного пикничка у себя в усадьбе. И из Баб кое-кто приедет. Вот и вас пригласим тоже, тогда и потолкуем, и повеселимся». Он стал уже было прощаться, как вдруг нарочно рассеянный взгляд его, окидывая зачем-то всю классную комнату, остановился точно бы случайно на портрете государя, И Агрономский как бы весь запнулся на нем, напуская для чего-то на себя выражение удивленного недоумения. Поэтому искусственному его выражению Тамара поняла, что это у него одно притворство, и даже не совсем искусное, что, по всей вероятности, на портрет обратил он свое внимание гораздо раньше, но делает зачем-то вид, будто нечаянно заметил его только сию минуту. «Это что же такое?» — пробормотал между тем себе под нос Агрономский удивленным и недовольным тоном — и, избегая как-то встретиться глазами с учительницей, точно бы из боязни, чтобы она не испортила ему эффект своим преждевременным ответом, поспешно кликнул в классную сторожа. Тот вышел с его енотовой шубой, гарусным шарфом и глубокими галошами. «Скажите мне, голубчик, почему этот портрет у вас повешен?» — обратился он к Ефимычу самым, по-видимому, кротким и душевным образом. «Кто вам позволил, если я просил вас припрятать его подальше?» «Кто это распорядился так без меня? Кто приказал вам?» Старый служевый молчал. Ему не хотелось выдавать Тамару. «Жаль. Очень жаль мне вас, друг мой», с сочувственным вздохом продолжал покачивая головой Агрономский. «Очень, очень жаль, сердечно жаль. Но... что же делать, когда вы сами себя не жалеете? И если вам теперь придется расстаться со своей должностью, то кто же будет виноват? Уж, конечно, не я, мой милый». «Я, с своей стороны, вы знаете, вы должны это помнить. Я неоднократно делал для вас всякое снисхождение, ведь вы вон и по водочке любите пройтись. Однако я на эту слабость вашу смотрел сквозь пальцы, каюсь. Да, сквозь пальцы, единственно из сострадания к вашему инвалидному положению, из-за того, что вас такого заслуженного воина, старого севастопольца, начальство ваше вышвырнуло при старости ваших лет на улицу, на побирательство именем Христовым» без всякого попечения и призора за всю вашу службу. Вы это понимаете? Я первый принял в вас живое участие и рекомендовал сельскому обществу на эту должность, вы это знаете. Ну а теперь уж извините. Умышленного неповиновения и нарочного нарушения моих распоряжений я не потерплю. Мне, повторяю, очень жаль вас, такого почтенного старика, заслуженного ветерана, но что же делать? Пеняйте на себя, мой драгоценнейший. В речи Агрономского слышалось какое-то Меланхолическое издевательство над старым солдатом, и вместе с тем, зудела вовсе постороннее, чисто академическое злоба на какое-то отвлеченное его начальство, как на начальство, вообще, не безъехидной, может быть, цели расшевелить и в старике такую же злобу против того же абстрактного начальства, а самого себя поярче выставить как благодетеля и тем заставить его пасть себе в ноги. Но Ефимыч, не обмолвись во время этой речи ни единым словом, Продолжал упорно молчать и по ее окончании угрюмо и туповато глядя на «Агрономского».